«Хлебный колос». Некогда, когда Господь Бог сам жил на земле, и сама земля была гораздо плодороднее, чем теперь, тогда в колосе было не 50-60, а 400-500 зерен. Тогда и зерна на стебле шли снизу доверху, и весь этот стебель составлял один сплошной колос. Но, как водится между людьми, в изобилии они не придают значения благодати Божией, и становятся по отношению к ней равнодушными и легкомысленными. Однажды шла какая-то женщина мимо хлебного поля, и ее ребенок, бежавший около нее в припрыжку, свалился в лужу и запачкал себе одежонку. Тогда мать сорвала полную горсть чудных колоссев и вычистила ими платье ребенка. Когда Господь, как раз в это время проходивший мимо, увидел, что она делает, то он разгневался и сказал, отныне Стебли хлебных растений не должны более иметь колосев. Люди недостойны неспосылаемых им благ. Находившиеся в ту пору вблизи от Господа перепугались, пали перед ним на колени и молили, чтобы он хоть что-нибудь оставил на конце стебля у хлебных растений. Если мы сами даже и недостойны того, то даруй ради ни в чем не повинных кур, а не то им придется помереть с голоду. Господь, который уже вперед знал, что куры будут в зерне нуждаться, снизошел до этой просьбы. Вот наверху ты стебля, и до сих пор еще остался колос в таком виде, как он тогда был.